Глава пятая. Разгадка близка. Слышу сквозь дрему тихий голос Сергея. Может, сиденье разобрать? Будет гораздо удобнее. Интересно, долго ли я спала? Голова еще тяжелая. За окнами машины густая ночь. Приятно наблюдать мелькание круглых фонарей вдоль дороги. Аэропорт. Мы успели к самой посадке на очередной Тюменский рейс. Аркадий забрал у меня паспорт и побежал договариваться насчет билетов. Я чувствовала себя неважно. Внезапно возникли знакомые, тянущие боли внизу живота. Только не это, только не сейчас. Еще целая неделя в запасе. Неужели из-за стресса? Хорошо, что у меня в сумочке всегда женские средства гигиены на всякий случай. Решительно поднимаясь с металлического кресла в зале ожидания и, скромно опустив глаза, объявляю спутникам о необходимости немедленно удалиться в дамскую комнату. Нисколько не удивляюсь тому факту, что рай собирается меня сопровождать. Но вот насколько далеко он собирается зайти? В итоге к женскому туалету мы направляемся всей милой компанией. Раздраженный Сергей впереди, затем я и рай, который зачем-то поддерживает меня за плечо, нервно озираясь на толпы людей вокруг, а по сторонам и сзади несколько неприметных на вид дядечек, самым равнодушным видом. И зачем мне такая охрана? Это неприлично. У тебя есть понятие о деликатности? Ворчу я. Рай даже не собирался спорить. Он, видите ли, Серьез считал, что в дамском туалете меня подстерегает опасность. Я начала злиться всерьез, а тут еще Сергей добавил жару. И за вас рейс придется задержать. Засуньте уже свою стыдливость куда подальше, и сделайте наконец свои дела. Не кричи на Еву, жестко отдернул его рай, и впервые за вечер мне захотелось улыбнуться. Однако во избежании конфликта пришлось завести Рыжего внутрь комнаты с кафелем нежно-малахитового цвета. Сергей в это время работал вахтером у дверей, чтобы в случае необходимости объяснять подошедшим дамам, что в туалете сейчас нестандартная ситуация, беременной женщине стало плохо, и с ней находится муж. Когда из кабинки я вернулась к зеркалам, чтобы помыть руки, Рай странно фыркнул в мою сторону, Я озадаченно выпалил. «У тебя идет кровь. Где ты поранилась?» Даже не видя физиономию Сергея, я уже представила брезгливую гримасу на ней. Самые сумасшедшие сутки за всю мою жизнь. Никакого личного пространства. И главное сейчас, как говорят японцы, сохранить лицо. У здоровой взрослой женщины раз в месяц идет кровь. Это не страшно и означает, что она не беременна. «Понятно?» «Понятно». В его голосе послышалось странное удовлетворение. «Ты не беременна». Со стороны дверей раздался тихий смешок. И я уже круто повернулась, чтобы произнести гневную отповедь, как встретилась взглядом с Аркадием. Мой воинственный запал исчез. Аркадий мне нравился. Казался старше и серьезней или просто умело прятал эмоции. И вот мы сидим в салоне тушки, Что увезет нас в тюмень. Уж скорее бы добраться до места и в спокойной обстановке обдумать все произошедшее. Самолет разгоняется и взлетает. Рай судорожно вздыхает, прикрыв глаза. А мне нехорошо: не люблю самолеты и поезда. Не люблю большие вокзалы и аэропорты, суету и спешку, томительное ожидание и неизвестность впереди. Представить не могла что когда-то навещу места отцовской ссылки. Пассажирам раздали еду. Рай проглотил свой сэндвич за пару секунд. И я, с грустью посмотрев на половину собственного холодного бутерброда, отдаю ему оставшийся кусок. Порыв гуманизма. Что поделать? Рай большой, ему надо хорошо питаться. По счастью, сбоку раздается осуждающий голос Аркадия. «Ребята!» «Почему же вы молчите, что такие голодные? Сейчас мы вас как следует накормим». Он подзывает стюардессу, и через десять минут нам приносит кучу всякой еды. Салаты в закрытых пластиковых коробочках, курицу и картофель, еще бутерброды и десерт, чай с аккуратными кружочками лимона. Чая в самолете мне всегда мало. Я налопалась до состояния полного блаженства и комфортно откинулась на сиденье. Салон опять погрузился в полумрак. Большая жесткая ладонь рая легла сверху на мою руку, задержавшуюся на подлокотнике. Горячие пальцы переплелись с моими. Жест был довольно интимным, но я сейчас не в том состоянии, чтобы спорить.